Глава 30. «Чего застыла? грубее обычного спросил Райан, и я заметила, как его рука нервно сжала дверной косяк. «О, прости!» — пробормотала я, прикрыв выставленную на показ грудь. «Эм». Я неловко попятилась, ошарашенно признав правоту Лира. «Снова!» Мысленно ругая себя за невнимательность и несерьезность, я тут же споткнулась о журнальный столик, о существовании которого совсем забыла. Растерявшись, я не смогла удержать равновесие и повалилась на диван. и зашипела, ощутив резкую боль в ноге. «Осторожнее», — на выдохе произнес Райан, сделав резкий шаг вперед. Он протянул ко мне руки, чтобы помочь, но тут же замер, когда наши взгляды снова встретились. «Альби, ты в порядке?» — спросил он, и его голос показался мне непривычно хриплым. «Да», — пробормотала я, все еще прижимая халат груди. «Просто... не было мне оправданий». «Что бы я ни сказала, ничего не изменит того факта, что он вынужден лицезреть меня в полуобнаженном виде. Какой дурой надо быть! Мне не хватало зла, чтобы оправдать свою глупость. Мы с Райаном никогда прежде не оказывались настолько близко, но теперь он определенно, точно смотрел на меня иначе. Его взгляд медленно скользнул вниз по моему телу, он опустился на колени перед диваном, и наши лица оказались на одном уровне. «Дай посмотреть». Сказал он, дотронувшись до моей ноги. Система. Один в один он повторил слова брата, произнесенные в самый разгар вечеринки знакомств на террасе. Не успела я отдернуть ногу, как система озвучила. Повреждение левой лодыжки. Полученные травмы можно отнести к легким. Все в порядке, поспешила я подытожить. Можешь опустить, но Райан не ослабил хватку. Что это с тобой? Он прищурился, положив мою ногу себе на бедро. Виноватый взгляд. «Раскраснелась вся, кусаешь губы», — перечислял он, балансируя между привычным ему подначиванием и чем-то новым, более чувственным, пугающим. «Райан, пожалуйста», — прошептала я, чувствуя, как его прикосновения вызывают во мне запретный трепет в с пронизывающим душу страхом. «Отпусти». Нельзя было допустить, чтобы он осознал собственные чувства ко мне. Наши отношения никогда не станут прежними, если он прямо сейчас перейдет черту. «Райан, прошу». Снова попросила я, пытаясь отстраниться. Он поднялся, но к моему ужасу только для того, чтобы забраться на диван, уперевшись руками по обе стороны от меня. «Ты странно себя ведёшь», — заявил он. «Если бы только я не знала о его чувствах, если бы только Лир попридержал язык, я могла бы сейчас, расслабившись, перевести всё в шутку. А теперь я замечала пронзительный, изучающий меня взгляд Райна. Ощущала прикосновение его бедер к моим и невероятно любимый запах, свойственный сразу обоим братьям. Все это воспринималось мной излишне эмоционально и заставляло сердце колотиться, словно сумасшедшее. Я вжалась в мягкий диван, прикрыв глаза рукой. Мне стоило перестать думать об этом. «Зачем ты пришел? Плохо сдерживая раздражение, спросила я. «Ах!» — будто опомнился он, сползая с меня. он попросил помочь тебе связаться с ним». «Вот». Райан протянул мне свое левое запястье, над которым всплыли несколько миниатюрных голограмм. «Если он сейчас свободен, то ответит». «Подожди», — прервала его я. «Дай мне минуту». Я встала, обошла его и почти бегом направилась в ванную комнату. Закрыв за собой дверь, я прислонилась к ней, пытаясь привести в порядок мысли и дыхание. Стыд и смущение накрыли меня с головой. Холодная вода остудила пыл и убедила меня в том, что подобное больше никогда не должно повториться. Я буду держаться от него подальше. Это единственный способ избежать проблем. Или же мне стоит заявить обо всем открыто? Просто честно поговорить? Быть искренней. С тем, кто действительно этого заслуживал. Когда я заглянула в комнату, из-за приоткрытой двери я увидела, что Райан был занят голограммами и совершенно не обращал на меня внимания. Прошмыгнув за его спиной, я ворвалась в гардеробную и, скинув с себя полупрозрачные ткани, надела широкие штаны и объемную кофту. Пытаясь найти себе оправдание, я натянула длинные носки, перчатки без пальчиков и даже шарф. «А можно вернуть предыдущий наряд?» — хихикнув, спросил Райан, когда я присела рядом. Я собрала всю свою решимость, чтобы сказать то, что должна была. «Послушай», — кусая губы, начала я, — «нам нужно поговорить». Все так серьёзно?» «Уж сильно ты хмуришься, Альби!» «Рэн, мы семья. Или скоро ею станем. Твой старший брат серьезен на мой счет, как и я на его», — несмело сказала я. «И я хочу поблагодарить тебя за заботу и уважение, за честность и доброту». Его брови негодующие двинулись к переносице. Нервно улыбнувшись, я продолжила. «Я вижу и чувствую твое ко мне отношение. Оно мне льстит, но порой настораживает. И пока все не зашло слишком далеко, я хочу предупредить...» «Что бы ты ни чувствовал ко мне, я никогда не смогу ответить тебе взаимностью». Последнее слово растворилось в давящей тишине. «Что?» — Райан моргнул, его выражение лица из удивленного стало шокированным. «О чем ты говоришь?» «Райан, я видела, как ты на меня смотришь и...» «Стоп, подожди!» — он поднял руку, остановив сумбурный поток моих слов. «Ты думаешь, что я... что я влюблен в тебя?» Я замерла, не зная, что сказать. Его глаза расширились. Он потряс головой, будто не желая верить услышанному. «Я... я думала...» Смутившись, я запнулась. «Мне казалось, что ты...» «Что я что?» Развалившись на диване, спросил Райан, возвращая свои интонации, былую уверенность и саркастичность. «Поделись фантазиями, милая». «Фантазиями?» Возмутилась я, прикрыв губы ладонью. «Из нас двоих именно ты в последнее время испепеляешь меня взглядом, ищешь повод прикоснуться и остаться наедине. Каждое твое слово, сказанное мне, горит под текстом». Райан усмехнулся и наклонился ближе, заставив меня отпрянуть. Он явно наслаждался моим смущением и растерянностью. «Так ты думаешь, что я, откровенно говоря, хочу тебя?» Его голос звучал насмешливо. «Интересно». «Вот опять. Именно об этом я и...» Если бы это было так, его голос стал еще ниже. «Я бы не стал сдерживаться». Он провел пальцами по моему запястью, поднимаясь сверх по руке. Прикосновение было легким, но оно заставило меня вздрогнуть. «Ты узнала бы о моих чувствах сразу». Райан медленно наклонился, словно собираясь поцеловать меня. «Прекрати!» Я попыталась оттолкнуть его, но он перехватил мои руки, рассмеявшись. «Альби, ты все неправильно поняла». Я всегда видел в тебе лишь сестру, и да, сестры у меня никогда не было, поэтому запнулся он, отпустив мои руки. Признаю, может быть, порой я веду себя не как примерный брат. Его слова ошеломили меня. Мое изумление рассмешило его, но теперь смех был куда мягче, теплее. Значит, я ошибалась все это время. Ты просто льстила себе. Впрочем, как и всегда. сухмылка ответил он, наклоняясь еще ближе. «Но если тебе так этого хочется, я могу подыграть». «Райан, это не смешно». «Не смешно?» Он демонстративно поднял брови, как будто искренне удивился. «Тогда почему ты так реагируешь? Почему дрожишь и краснеешь? Может быть, проблема не во мне, а в тебе?» прошептал он. «Ты так уверенно заявила, что меня влечет к тебе. А может, это именно ты хочешь меня?» Я глупо уставилась на него, переваривая услышанное «Непонятно. Он просто играл со мной или же пытался скрыть свои истинные чувства?» «Да, судя по твоему лицу, ты и правда переживала. Прости, я и подумать не мог, что ты это серьезно. На этот раз его голос звучал сочувствующе. «Ладно, я скажу это. Между нами ничего нет и быть не может. И я не влюблен в тебя. Ладно?» Я слабо кивнула, признав этот разговор самым неловким на моей памяти». Весело улыбнувшись, он продолжил. «Но тебе также стоит помнить, что я мужчина. И когда ты открываешь мне, будучи почти голой...» Он усмехнулся, когда я хорошенько пихнула его в бок. «Так ты хочешь поговорить с братом?» Райан указал на свое запястье. «Да, конечно», — пролепетала я, пытаясь собраться с мыслями. «Во-первых, сейчас мне было неловко настолько, что я подумывала утопиться в ванне, как только Райан уйдет Во-вторых, мне стоило начать продумывать план убийства Лира, который послужил причиной моих неверных рассуждений. В-третьих, тайком поглядывая на Райана, я не могла сосредоточиться на чем либо кроме желания стать невидимкой. «О, силы природы! О, древние духи Верума! О, необъятный космос! Дайте мне сил не сойти с ума!» «Ати, милая!» — послышался голос Леона. «Привет!» — смущенно ответила я цветной и очень четкой голограмме моего прекрасного мужчины. Все в порядке?» — видимо, заметив мою растерянность, спросил он. Я уставилась на Райана, который протянул мне запястье и отвернулся, подперев голову свободной рукой. Он сделал вид, что его здесь нет, создавая иллюзию приватности нашего с Леоном разговора. «Да», — опомнилась я, ответив Леону. Подхватив руку Райана, чтобы та не висела в воздухе, я сделала глубокий вдох, а затем выдох. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы перестать думать о разговоре с Райаном и сдержать нервную улыбку. «Ты такая красивая», — спокойным голосом произнёс Леон. Признав поражение, я опустила голову. Вместо того, чтобы насладиться его комплиментом, я переживала о том, как все это воспринимал Райан. «Когда ты будешь дома?» — нетерпеливо спросила я. «Думаю, через пару часов. Не жди меня. Ложись спать. Я люблю тебя». Его признание отрезвило меня. Нежно ему улыбнувшись, я, наконец, смогла сфокусироваться на голограмме. «Возвращайся быстрее», — вместо ответного признания сказала я. «Скучаю по тебе». Леон кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. Мы просто любовались друг другом, отсчитывая мгновения до встречи. Леон сидел за столом, заваленным документами, заметками и диаграммами, уставший, глубоко погруженный в работу. Вместо того, чтобы быстрее бежать домой, он уверенно шел к своей цели. Пусть я грустила в его отсутствие, но решительность и ответственность Леона вдохновляли меня. «Глядя на него, я мечтала тоже когда-нибудь найти дело своей жизни, которым смогу гордиться». «Спасибо, брат», — спокойно сказал он. «Без проблем», — ответил Райан, не отнимая у меня руки. «Целую», — обратился ко мне Леон. «Скоро буду». Когда голограмма погасла, моя тоска по нему лишь усилилась. Мне захотелось упасть в его объятия, укрыться от проблем всего мира. Я хотела уснуть под звуки его голоса и всю ночь чувствовать его тепло рядом, Благодаря чувствам Леона ко мне я ощущала себя спокойнее и сильнее. Казалось, силы его любви хватало на двоих. Я продолжала мечтательно улыбаться, когда Райан неспешно встал. «Надеюсь, с таким лицом ты думаешь не обо мне», — саркастично подметил он, прежде чем направиться к двери. «Спокойной ночи, сестренка. Прикрыв лицо руками, я тяжело вздохнула и стыдливо подытожила тихим шепотом: «Какой позор!»